Мэри Газли прошла мимо старого сельскохозяйственного рынка, куда ходила когда-то поглазеть на попугайчиков и белых мышей. У нового, безвкусного фасада театра Би-Би-Си она перешла улицу и пошла по влажной дорожке сквера. Со всех сторон мощным потоком шел транспорт, вызывая у нее ощущение безопасности, как будто она оказалась в центре подвижного, отгородившего ее от мира круга. Над головой она увидела пустельгу — Одно из тех двух, что устроили гнездо на крыше старого танцзала. Паря в воздухе птиц, казалось, готовилась камнем упасть на двух оборванных пьянчужек с багровыми, словно измазанными кетчупом лицами, которые со своей скамейки промычали вслед Мэри что-то нечленораздельное. У одного из них на голове была подсохшая кровь. Теперь, благодаря свежему увечию, он мог просить милостуни, не вставая. Как обычно, Мэри замедлила шаг и дала нищим по пятипенсовой монетке. Точно так же всякий раз, выходя из церкви, она оставляла свои пожертвования в кружке. Зная, что попрошайки могут быть очень агрессивными, она быстро пересекла сквер и вышла на улицу, ведущую к Хаммерсмиту и садам королевского клуба, где у нее была маленькая квартирка в цокольном этаже. Мэри все еще арендовала здесь жилье, несмотря на то, что плата с каждым годом значительно повышалась. Херин уговаривала мать купить с ее помощью собственную квартиру, Ведь недвижимость можно записать или на твое имя, или на нас обеих. Но с тех пор, как Мэри Газели переехала на Феникс-Лодж, а до того из Бейзуатер, она всегда арендовала жилье, и ей казалось, что она никогда не сможет считать квартиру своей, если она будет куплена на деньги Хелен. В Холборн к семи сестрам Унт дайн des Menschen, Antlitz dein des Menschen, Glieder und sein Atem, «Ein zent durch die Pfordteder Gebert!» Искаженный немецкий. «Твой лик человеческий, твои конечности человеческие, а его дыхание проходит сквозь врата рождения». К тому времени, как она добралась до Олимпии, опять показалось солнце. Принеся неожиданное тепло застывшим ветвям редких деревьев, растущих у края железной дороги, и, переходя Хаммерс-Метроу в направлении Норт-Энд-Роуд, Мэри вдохнула полный глоток зимнего воздуха. Олимпия — большой выставочный зал в западной части Лондона. Постепенно маленькие магазинчики, обслуживающие более состоятельных жителей западного Кенсингтона, уступили место овощным лавкам, уличным лоткам и киоскам, торгующим дешевыми электротоварами или скобяными изделиями, хозяевами которых были недавние иммигранты. Наконец она повернула туда, где витрины нескольких магазинов взывали к молодящимся представителям среднего класса и медленно прошлась мимо прилавков с бижутерией безделушками, расположенных вокруг star Роуд, где почти сто лет царила такая нищета, какой не мог предвидеть никто из строителей этого квартала. Только теперь эти кирпичные виллы начали приобретать внешнюю респектабельность. Перед тем, как отправиться домой, Мэри по привычке зашла в церковь святого Андрея, расположенную на том месте, где Старроуд переходит в Грейхаундроуд. Она полюбила эту церковь XIX века, потому что строители, сознательно пытаясь придать ей вид сельской церкви, воздвигли в результате что-то совершенно грандиозное. У церкви была чудесная резная паперть, красивый шпиль, и само здание было исполнено спокойного достоинства. В полутьме, среди дубовых скамейок и витражей, Мэри преклонила колени в молитве. «Господи, не дай мне согрешить, не лишай меня своего дара, но и не порабощай меня той силой, которой ты наделил меня по своему разумению. Когда придет срок, дай мне понять, чего ты хочешь от меня». Господи, я молюсь за упокой души моего мужа Патрика Амброуза газали и за упокой душ всех тех несчастных, кто погиб и продолжает гибнуть в этих ужасных войнах. И, пожалуйста, помоги Джозефу Кису принять, наконец, решение, потому что я уверена, ты согласишься, пора ему опять жениться. Он чувствует себя таким несчастным. Благодарю тебя. Аминь. Она плохо знала формальную сторону церкви и в свои молитвы вплетала то, что придет в голову. Мысль о посещении службы ее ужасала, и векаре она старалась обходить стороной. Напивая под нос, Мэри Газели вышла из прохладной церковной тени, перешла через Грейхаунд-роуд и оказалась среди огромных красных многоквартирных домов, окружавших довольно запущенный теннисный корт, цветочные клумбы и лиственницы. Она направилась к потертой двери дома под названием «Палгрейв». В вестибюле было так же мрачновато, как в церкви, но не было того же ощущения надежды. Она поздоровалась с миссис Циммерман, которая вечно высовывалась поглазеть, кто идет мимо. задержала дыхание, чтобы не чувствовать запах пережаренных овощей, спустилась на цокольный этаж и, наконец, оказалась около черной входной двери своей квартиры. Как обычно, из комнаты, освещенной предвечерним солнцем, тут же прибежали, издавая хорошо знакомые громкие жалобные вопли оба ее шоколадных сямских кота, и начали урчать и о ноги. Взяв обоих на руки, она принялась качать их, как младенцев, животиками кверху, и они жмурились навстречу ее радостному лицу. «Здравствуйте, ребятки! Сердитесь на меня?» «Конечно! Откуда же вам знать, что сегодня четверг?» Качая на руках блаженствующих котов, она... Прошла в уютную кухню. Странно, но эта квартира не была перестроена в пятидесятых. Здесь все еще стояла из рассовой викторианская плита, на которой любили спать коты. Над плитой размещалась чугунная сушилка, где сейчас висело кое-что из нижнего белья, синий джемпер, пара юбок. Мэри постучала кочергой по задвижке, чтобы прочистить дымоход. Разожгла плиту и, открыв дверцу, увидела знакомую картину адского пепла. Добавлять кокс было рано. Мэри привыкла к тому, что большая часть ее повседневных забот была связана с плитой. Ей не доводилось пользоваться газовыми горелками. Она сняла пальто и повесила его в высокий шкаф, а потом достала из маленького холодильника за тщательно выскобленным сосновым кухонным столом в самом дальнем углу от плиты банку кошачьих консервов. сямцы встали на задние лапы, вытянувшись во весь рост, касаясь лапами ее бедер, Весело напевая, Мэри положила корм в две одинаковые пластиковые миски с кошачьими именами. На одной было написано «Габи» в честь Росетти, на другой «Чарли» в честь Суинберна. Она тщательно размяла ложкой кошачью еду. «Росетти, Данте, Габриэль» Смотри выше. «Суинберн, Алджернон, Алджернон». Чарльз, 1837-1909, английский поэт, близкий к прерафаэлитским кругам. Открыв духовку, она проверила рукой температуру, вернулась к холодильнику и, достав пирог, который приготовила утром, поставила на верхнюю решетку. «Вот и мой ужин!» Наклонившись, она протянула миски котам. Пока они ели, размотала шарф и сняла кофту. пристроила их вместе с перчатками и сумочкой на старую вешалку с зеркалом. Одежда почти полностью заслоняла собой зеркало. Взглянув на свое отражение, она в которой раз удивилась тому, что ей уже за шестьдесят. А ведь никак не даже больше сорока. Словно все годы, проведенные в коме, не пошли в счет. Стареть она начала, только выйдя из больницы, а тогда казалась ровесницей Хелен. Так выглядят монахини, но они и живут по-монашески. Слегка озадаченно этим она подумала, «А что, если я заключила сделку, неизвестно с кем? Что, если мне придется заплатить?» На какой-то миг рядом с ее собственным лицом в зеркале мелькнули нервные черты Дэвида Маммери. Она вспомнила его бледное, хрупкое тело, нежную кожу. В последнее время он, кажется, немного прибавил в весе, но вряд ли здоровье его улучшилось. Взгрустнув, она вновь подумала о себе Теперь ничто не могло привести ее в уныние. Кабинет врача позади, а она опять дома, в полной безопасности. Глупо огорчаться по пустякам, когда так везет. Ты живешь своей спокойной жизнью, Мэри. Она отодвинула старый меховой жакет, чтобы лучше вглядеться в лицо. Подумай, что бы с тобой стало. Продолжай ты, как прежде, с ненасытным мистером Киссом. На ее губах вспыхнула улыбка. Благослови его, Господь.